Начало нового царствования не предвещало, однако, ничего хорошего. В приказе по войскам Александр II передавал сказанные его отцом на смертном одре слова благодарности верной гвардии, спасшей Россию в 1825 году, а самого покойного называл в этом приказе и в других документах не иначе, как незабвенной. Слово это всех потешало и вносило струю веселости, хотя и не без горечи, в совсем невеселые прогнозы. Но жизнь шла вперед. Война требовала решений незамедлительных, изменений кардинальных. Новый царь все же понял, в какой тупик завел страну его воистину незабвенный родитель. Первым актом, имевшим скорее символическое значение, была отставка Клейн-Михеля, выученика Аракчеева, последнего временщика Николая I. И хотя и острили, будто новый царь решил от скуки «дай потешу народ, сменю Клейн-Михеля», но все же чувствовали. Повеяло свежестью. Поняли, отставка Клейн-Михеля есть признание негодности старого курса, первый шаг в сторону от него. Война, однако, была проиграна. Поражение России было тщательно подготовлено всей политикой Николая I, проводившейся им в течение 30 лет. Но поражение это заставило нового царя внять велению времени. 26 августа 1856 года в Москве во время коронационных торжеств Александр II подписал указ об амнистии декабристам. В тот же день указ был вручен сыну Сергея Волконского, находившемуся как раз в Москве, и он, не тратя лишнего часа, поскакал на восток. Через семь дней он был уже в Елуторовске, в доме Бронникова, обнял Пущина, со слезами на глазах объявил ему счастливую весть и понесся дальше, в Читу, в Нерчинск, туда, где с нетерпением ждали решения своей судьбы отец и его друзья». К 1856 году осталось в живых 34 человека государственных преступников. А в Москве дворяне и именитые купцы в ознаменовании манифеста об амнистии устраивали торжественные обеды, на которых провозглашали политические тосты. То, о чем еще так недавно говорили лишь шепотом и в кругу самых близких, провозглашалось открыто и безбоязненно. Осенью в Москву начали приезжать декабристы. Трое из них остановились у отца, пишет Савва Мамонтов. «Мамонтов, мое детство, Центральный государственный архив литературы и искусства». Кто были эти трое, сказать трудно. Кроме Тизенгаузена и Пущина, в Москве побывали все жившие прежде в Елуторовске. Пущин переписывался со всеми, и по письмам к нему можно понять, что в доме Мамонтовых были Янтальцева, Муравьев, Апостол. Жизнь менялась на глазах. На пороге была великая реформа. На пороге были шестидесятые годы, небывалый еще в России подъем общественных сил и великая растерянность тех, кто, засевший в дворянских гнездах, почитал жизнь окаменевшей. А пока что в Петербурге и в Москве, в высоких правительственных кругах, в кулуарах государственных учреждений, в аудиториях университетов, в дворянских гостинах в залах купеческих особняков, в чиновничьих квартирах, в клетушках студентов – всюду разговоры и разговоры. Готовятся большие перемены в жизни страны, готовятся реформы, которые должны обновить российскую жизнь. И люди передают слухи, высказывают предположения, пожелания. 2 января 1858 года гимназист 6 класса Сава Мамонтов записывал в своем дневнике. Читал речи на обеде по случаю освобождения крестьян Павлова, Бабста, Кавелина, Станкевича, Кокарева. «Мамонтов. Мой дневник. Центральный государственный архив литературы и искусства». А еще через несколько дней, 15 января. Завтра обед у Кокорева. Всех приглашают, даже дам. А меня нет. Однако я выпросил у папенки, чтобы и меня он взял с собой там же. На следующий день, 16 января. Я не ездил к Кокореву, потому что думал, что это ему не понравится. Что скажет мальчишка, и тот пришел. Говорят, он говорил сегодня хорошо. Там же. Как видно, Савву Мамонтова очень интересуют все эти разговоры. В гимназии он получает совершенно определенную репутацию человека осведомленного. Одна из его дневниковых записей говорит о том, что даже законоучитель, отец Богданов, батька Богданов, как величает его Савва в дневнике, Обращается к нему с просьбой принести почитать речи. И другая запись. Братья привезли какие-то речи. Что же касается личных интересов Саввы Мамонтова, то здесь первое место, несомненно, занимает театр. «Вчера был в театре», — записывает он 8 января. «Траваторе и Пахита» — 13 января. «Иду в театр, в бенефис Щепкина, идет "Жаккардов станок. И рад бы поверить, прежде маменька и дивертисмент». Спектакль был не особенно хорош. Меня удивляет, неужели Щепкин не умеет выбрать себе пьесу для бенефиса? Достойно всеми уважения то, что он больше обращает внимание на политические обстоятельства времени, и больше соображается с духом его, но должно быть его недостаточно понимают, но принимают его пьесы очень хладнокровно. Даже одну совсем ошикали именно прежде маменька. В Жаккарде он проповедует, что надо давать больше хода низшему сословию что в нем кроется много талантов, которые убивает совсем напыщенность, ученость, не давая им совсем никакого хода. Роли были исполнены великолепно, об этом и говорить нечего. Главное, чувствителен самый недостаток пьесы.